— Благодарю, но я озабочен иными проблемами. — Жаль, — ответила девушка. — Любовь стала теперь дешевой, и с началом войны мы работаем со скидкой, едва хватает на хлеб. — Если война затянется, нам уже не понадобятся жесткие корсеты. — А кому будут нужны потом мои кости? Я предложил ей поужинать. Благодарная она сказала, — Хотите, мы проведем эту ночь бесплатно, а то я уже чувствую, что стало... Терять былую квалификацию? Да. Париж был совсем не тот, каким я представлял его раньше. Парижане сделались подозрительно. Они хотели прочесть твои мысли и укрыть от тебя свои. Каждую ночь полиция без суда и следствия расстреливала сотни опашей, дезертиров и мужчин, уклонившихся от мобилизации.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 Русских в Париже было немало. Одни сами порвали с родиной, от иных родина сама отказалась. Тут были всякие люди, а их судьбы писались в крифи и в кость, вполне пригодные для сюжетов авантюрных романов. Теперь в сердцах изгоев и отчужденцев взыграл природный патриотизм. Были забыты прошлые обиды. Эмигранты с утра выстраивались в длиннейшую очередь. Она тянулась от Сен-Жерменского бульвара до авеню Элизерек-Лю, где размещалась русская военная миссия, которую возглавлял атташе граф Алексей Алексеевич Игнатьев. Пробиться к нему в кабинет не было возможности, и мы с Епимахом тоже пристроились в хвосте очереди, терпеливо выслушивая от соседей массу нелепых историй, которые разлучили их с отечеством, но французами не сделали.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 А всех без папира сразу в иностранные легионы. Прощай, молодость. Да, в легионе забьют, как собаку пронеси, Господи, что угодно. Только б не таскать красный аксельбант. А я вот, матрос, броненосца Потемкин, желаю вернуться, чтобы верой и правдой, как положено, русскому человеку вернее Там тебя сразу на парашу посадят. А вы, сударь, кто будете, ср эсдэк? я бедный еврей спасался из кишинева от погрома так спасайся и дальше тебе то чего от россии желаю служить в русской армии а, -а, -а тогда стой дождешься епиимах наслушался подобных речей заскучал Эх, легко человека оторвать от родины, зато вернуться под родимую крышу, так семи не хватит. Будь я дома, в шинке бы опрокинул сразу косушку, чтоб стоять веселее. В связи с Россией были прерваны фронтами. В очередях часто поминали новорожденный Романов на Мурмане. Будущий Мурманск, куда можно попасть лишь морским путем с помощью англичан.